С пограничным пациентом при проведении терапии в некоторых аспектах обращаются примерно так, как родители обращаются с детьми. Часто терапевт чувствует себя вправе распоряжаться его жизнью. Однако ребенок в конце концов вырастает и становится равным своим родителям. Пациент же по мере взросления не обязательно приобретает больше власти в терапевтических отношениях. Когда же это становится реальным и может установиться равенство, отношения нередко заканчиваются. В академической среде есть поговорка, что студенты стоят на плечах своих преподавателей. Студенты, рассказывая о своем образовании, упоминают, у каких преподавателей они учились. Однако, что касается терапии... Культурные нормы заставляют пациентов скрывать свое участие в терапевтических отношениях. Этих отношений принято стыдиться, они не являются предметом гордости. Даже терапевты, которые в свое время сами были пациентами у других специалистов, часто предпочитают скрывать эту информацию от собственных пациентов. Пациенты с ПРЛ особенно восприимчивы к различиям в распределении власти и особенно нетерпимы к искусственности терапевтических отношений. Это может вызываться тем, что они достаточно пострадали от неравного распределения межличностной власти в прошлом. Кроме того, зачастую они не участвуют в других близких отношениях, в которых власть распределена более равномерно, чтобы сбалансировать неравенство терапевтических отношений. Многие из трудностей терапии пограничных пациентов связаны именно с этим фундаментальным неравенством. Не имея возможности уравновесить власть в отношениях или прекратить отношения, пациенты с ПРЛ часто колеблются между поведением зависимости и подчиненности с одной стороны и доминированием и отверганием с другой. Они постоянно переходят от доведенной до крайности зависимости до чрезмерной независимости. Очень немногие взрослые готовы и хотят поддерживать долговременные отношения, в которых их власть и влияние настолько ограничены. Потребность в долгосрочных терапевтических отношениях ставит индивидов с ПРЛ в положении особой уязвимости. Эффективная терапия требует от специалиста особенной восприимчивости к этой дилемме. Стратегии рецепропной коммуникации рассчитаны на то, чтобы снизить воспринимаемую разницу во власти терапевта и пациента, чтобы повысить открытость специалиста влиянию пациента, тем самым выражая доверие и уважение к пациенту, а также усилить, привязанность и близость членов отношений. Обзор литературы по проблеме отзывчивости и самораскрытия можно найти в Дерлега и Берг, 1987 год. Стратегии реципликтной коммуникации обсуждаются в следующих разделах и подытожены в таблице 12.1.